Колоковский. Дискуссии 1956 года в Польше связаны прежде всего с такими именами, как Лешек Колоковский и Адам Шаф. Их интеллектуальные судьбы оказались совершенно противоположны. Личная биография Адама Шафа гораздо больше соответствует моральным критериям личной ответственности, чем биография Колоковского. Но его работы не отличаются той глубиной и остротой, какие были свойственны последнему. Представления Шаффа о марксизме были сосредоточены на идее демократии. Для него интересен вопрос о демократии в партии, в рабочем движении, в новой экономике. Для Шаффа очевидно, что без демократической организации рабочее движение и процесс социатических преобразований не придут к успеху. Революция, не способная установить новую демократию, парализует себя. Это ключевая идея всего восточноевропейского ревизионизма. Колоковский, будучи одним из блестящих представителей этого направления в 1950-е годы, потом от него отмежевался. Признаюсь, Меня всегда поражало в интеллектуальных биографиях восточноевропейских идеологов то, что они не просто с легкостью отказывались от того, что сами говорили, но и умудрялись полностью забыть собственные слова. Советскими идеологами и интеллектуалами случалась такая же коллективная амнезия, только несколько позже. Тут все по фрейду. Нежелательное вытесняется из памяти. Создается впечатление, что их автор не просто стал думать по-другому, но абсолютно полностью забыл свои собственные работы. Он сам повторяет те самые тезисы, абсурдность которых он подробно и убедительно доказывал. Конечно, люди меняют взгляды, в этом нет ничего необычного, но интеллектуальное развитие предполагает формирование некоего отношения к прошлому. Если я занимал определенные позиции, то я должен подвергнуть эти позиции критики, подвергнуть себя самокритике, объяснить, почему я изменил свой подход и в чем был неправ тогда. На основе такой самокритики мы можем вырабатывать новые идеи, концепции. В среде восточноевропейских марксистов, превратившихся в либералов, поражает именно отсутствие самокритики, рефлексии. Никто из этих людей никогда не подверг критическому разбору собственной работы. Они их просто забыли, вытеснили из памяти по Фрейду. Казалось бы, люди начали с чистого листа. Но ведь их интеллектуальная репутация была обеспечена как раз ранними марксистскими работами. Если бы они с самого начала просто повторяли общие места либеральной теории, как они делали впоследствии. Они, быть может, и заработали бы репутацию в качестве диссидентов, но в качестве интеллектуалов никогда. По Противоположностью к Кулаковскому оказался Адам Шаф. Эта фигура по-своему трагическая. Представьте человека, который очень важное сказал в 1954 году и с тех пор год за годом продолжает повторять. В отличие от своих бывших товарищей, он ничего не забыл, но ничего и не добавил. Впрочем, в 1956-м все это имело огромное воздействие на людей. Ревизионисты начали параллельно с западными марксистами открывать работы раннего Макса. Подняли тему отчуждения. Клаковский очень остро поставил тему этики в истории. Этики в политике, этики в в истории. Марксизм сосредотачивает наше внимание на логике событий, на закономерностях. Мы думаем о том, почему то или иное событие произошло, а не о том, хорошо это или плохо. Как оценивать роль личности с этической точки зрения? Для сталинского периода в Советском Союзе был характерен простой ответ: морально то, что содействует общественному прогрессу а успех и развитие советского государства становились главным мерилом прогресса. Какие-то остряки 1950-х годов даже сэмулировали данную философию в стихах. «Был ты видом ужасно противен, сердцем подал, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь». Прогресс все спишет. Преступление, обман, ошибки. Создание американской демократии, например, очень важно для прогресса человечества. Ею пограждены биль о правах, система разделения властей, многие другие замечательные начинания. Но вот беда. До 40 миллионов индейцев каким-то образом вымерло или было уничтожено в процессе создания этого прогрессивного общества. Какова будет этическая оценка произошедшего? С точки зрения советского сталинизма, этическая оценка должна совпадать с исторической. В этом плане критика колониализма или взрывательных походов царей и королей в учебниках сталинской эпохи звучит крайне слабо. Скорее дело сводится к простой формуле. Наш не наш. Иван Грозный взял Казань, Ермак взрывал Сибирь. Это хорошо, ибо расширили российскую державу. А капитан Кук присоединил Австралию к владениям Британии. Это плохо, ибо расширили английскую державу. Хотя аборигенам, что в Сибири, что в Австралии, досталось одинаково. Получается, что есть империализм хороший и плохой? Нет, этого советские учебники не говорили. Они просто уходили от ответов на подобные вопросы. То же самое и с колониализмом. Сталинская традиция интерпретации колониализма была построена на том, чтобы доказать, что колониализм ничего не принес в плане прогресса, а только разрушал, употреблял, выкачивал, мучил и так далее. И ничего позитивного не произошло. Кстати, похожую линию рассуждения можно встретить и в некоторых троцкистских группах. Великолепная сатира на такой подход есть в фильме Монти Пайтона «Житие святого Брайана». Что дали нам римляне? Риторически вопрошает один из героев, обращаясь группе борцов за освобождение Иудеи. Слушатели должны должно ответить «ничего». Вместо этого они вдруг начинают перечислять дороги, акведуки, канализацию. Значит ли это, что надо одобрять колониализм? Ведь именно так стали рассуждать советские профессора под конец коммунистического правления. Они вдруг вспомнили про технический прогресс, строительство железных дорог. Но отсюда вовсе не следует, будто колониализм морально оправдан. Факт постройки железных дорог не является оправданием расстрела индейцев. К чести Кулаковского надо признать, что он поставил вопрос о противоречии между этическими и историческими оценками. Итак, марксизм говорит об историческом значении события, но не снимает моральную проблему. Разумеется, еще до Кулаковского этот вопрос был сформулирован Максом в его гениальных статьях, посвященных британскому владычеству в Индии. Эти работы, однако, не входили в круг обязательного чтения в СССР. Автор «Капитала» поставил вопрос о позитивной роли колонизаторов. С точки зрения примитивного, однолинейного сознания получается апология колониализма. Но Маркс мыслит диалектически. Он видит противоречивое явление, видит его развитие, а потому он осуждает безнравственность взрывателей но признает и позитивные результаты случившегося. Если то или иное действие объективно является исторически необходимым для прогресса общества, это не снимает с действующего моральной ответственности. Клаковский приводит пример английского помещика, совершающего огораживание. Лэндлорд сгоняет крестьян с земли, запуская туда овец. В результате сельское хозяйство модернизируется, развивается промышленность, появляются новые технологии, формируется разделение труда, мануфактурное производство и так далее. Короче, прогресс налицо. Но у ленд нет никаких прогрессивных идеалов, у него вообще нет идеалов, он преследует свои сугубо корыстные интересы. А если посмотреть на происходящее с точки зрения крестьян, все выглядит совершенно иначе. Их обрекают на голод, нищету, бродяжничество и так далее. И даже тот факт, что их дети будут жить в индустриальном обществе, не оправдывает тех страданий, которые сейчас эти люди испытывают. Прогресс оказывается своего рода побочным продуктом происходящего. Рассказывая историю про лендлорда, Колоковский, конечно, имел в виду и опыт советской коллективизации, просто на нее он не мог сослаться по цензурным соображениям. Между тем, именно советский опыт особенно остро поставил вопрос о цене прогресса. Когда Маркс писал о британском владычестве в Индии, он верил, что при новой системе прогресс наконец перестанет быть подобием отвратительного языческого божества, которое требует человеческих жертвоприношений. Смысл социалистической революции еще и в том, чтобы в конечном счете соединить воедино этические и исторические критерии. Прогресс должен стать управляемым и осознанным, перестать быть просто побочным продуктом в борьбе частных интересов и эгоистических личных амбиций. Когда цель осознана, общество способно понять и то, какую цену постоит заплатить. Разумеется, события в России и СССР в двадцатом веке развивались далеко не по такой схеме. Однако отсюда отнюдь не следует, что вопрос поставлен неверно. Просто путь к новому общественному порядку оказался неблизким и куда более извилистым, чем надеялись революционеры XIX века. Антисталинский пафос раннего Клоковского отличается от примитивных антикоммунистических разоблачений, типичных для восточноевропейской публицистики конца XX века. Дело не в том, чтобы рассказав про преступление, осудить всякую попытку общественных преобразований или вообще отказаться от идеи прогресса. Дело в том, чтобы понять условия, порождающие эти преступления, и в том, чтобы критически отнестись к идеологии прогресса. Кстати, сформулированной буржуазной мыслью. С этической точки зрения, равно неприемлемым оказывается и попытка оправдать преступления требованиями прогресса и готовность отвергнуть идею прогресса вообще на том основании, что ради него совершались возможные злодейства. Необходимо понять трагизм истории и ее диалектическую противоречивость, Понимание исторических законов впрочем оставляет каждого наедине с вопросом о личной ответственности. Сталинизм не утверждает, будто цель оправдывает средства. Сталинизм убежден, что и результат оправдывает средства. Это достаточно принципиальное отличие сталинизма от других ократанных идеологий, которое подметил даже Солженицын. В Архипелаге ГУЛАГ он пишет: что "С точки зрения Советской системы важен результат. Результаты советская система могла гарантировать, пока не мели до конца 1970-х годов. Выходит, если мы запустили в космос ракеты, значит, оправданы ужасы коллективизации. Вот если бы не запустили, то тогда зря убили людей. Но ракета же полетела. Сталинизм с самого начала был обещан к истории. В этом смысле сталинский аппаратчик отличается от лэндлорда, описанного Клаковским. У него есть историческая отчетность. За годы сталинских репрессий построили заводы, негамотность ликвидировали, всеобщую бесплатную медицину ввели. Но значит ли это, что все издержки, идущие по разделу «Мораль», списываются автоматически? Прогресс жесток. История не может управляться чисто этическими критериями. Но критериями моральными управляется личное поведение, и оценка личного поведения не меняется в зависимости от того, как мы строим прогресс. Между прочим, вопрос о личной ответственности относится не только к политикам и государственным деятелям, но и к мыслителям. Предательство, даже интеллектуальное, остается предательством. И в этом смысле личная биография Лешика-Клаковского не является примером для подражания. Хотя, с другой стороны, она достаточно типична.